— Вы надолго приехали? — спросила его Китти. — Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. — Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону, спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив. Пришла ему, и он решил возмутиться. — Как не знаете? — Не знаю. Это... «От вас зависит», — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадмуазель Ленон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки». «Боже мой, что я сделал? Господи, Боже мой, помоги мне, научи меня, — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. «Ах, это новая штука!» — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. «Не убейтесь! Надо привычку!» — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени... Он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. Славный, милый, — подумала Кити в это время, выходя из домика с мадмуазель Линон и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят кокетство. Я знаю, что я не люблю его. Но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал? — думала она. Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. «Очень рада вас видеть», — сказала княгиня. «Четверги, как всегда, мы принимаем». «Стало быть, нынче?» «Очень рады будем видеть вас», — сухо сказала княгиня. «Сухость эта огорчила Кити. и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила «До свидания». В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. — Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал, и я очень-очень рад, что ты приехал, — сказал он со значительным видом, глядя ему в глаза. — Едем. — Едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший — «До свидания» и видеть улыбку, с которой это было сказано. «В Англию? Или в Эрмитаж?» «Мне все равно». «Ну, в Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав Англию потому, что там он в Англии был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. «У тебя есть извозчик?» «Ну и прекрасно, а то я отпустил карету». Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова До свидания. Степан Аркадич дорогой сочинял меню. — Ты ведь любишь тюрбо? — сказал он Левину, подъезжая. — Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? — Да, я ужасно люблю тюрбо.